Глава 19. Кошки-мышки. Из БТРа мы просто вылетели. Едва я ощутил под ногами землю, как тут же упал ничком и перекатился в небольшую канаву. Мои друзья поспешили сделать то же самое. Едва мы все успели упасть и прикрыть головы руками, как из кустов, находящихся метрах встав впереди, что-то вылетело. Это что-то, оставив позади себя реактивный след, ударило в борт нашего БТРа. Спустя несколько ударов в сердце техника полыхнула изнутри. Из открытых люков повалил черный дым, а через мгновение сдетонировал боекомплект. «Эй, сумрак!» — раздался крик со стороны, откуда вылетела ракета. «Будем еще в догонялки играть! Или ты в прошлый раз набегался?» «Вот сука!» — выругался я и крикнул в ответ. «Царь, ты что, бессмертным себя возомнил? Или ты сохранился минуту назад?» «А ты угадай!» – прокричал тот и, видимо, начал отходить. Кустарник, из которого доносился крик, шевельнулся. Не думая больше ни секунды, я дал очередь по движению. Ответа не последовало. Видимо, ушел. «Что делать-то будем?» – спросил Гарпун. «Это неплохой шанс достать его». «В прошлый раз я уже пробовал», – угрюмо ответил я. «Вон, Кок тебе расскажет, чем дело кончилось». «Согласен», – кивнул Кок. «Он не дурак». «Не будет просто так высовываться!» «Вот сука!» — опять выругался я. «Такую технику угробил, падла!» «Да, машинки жаль!» — вздохнул гарпун. «Борода теперь нас четвертует!» «Селенок маловато!» — усмехнулся я. «Я пока еще главный!» «Обратно пойдем?» — спросил Кок. «Зачем?» — пожал я плечами. «Куда собирались, туда и пойдем!» «Выбрались мы, можно сказать, налегке. У кого что в руках было, с тем мы выскочили. Хотя это не так страшно. Достаточно добраться до любого из наших схронов, которых на этой земле достаточно». «Запасы будем пополнять?» Спросил Кок, словно прочитав мои мысли. «А оно нам надо?» Пожал я плечами. «Мы все при оружии, хотя я бегло осмотрел наших водителей». «Да, наверное, стоит». «Оба мехвода были, можно сказать, голые. «Нет, с одеждой был полный порядок, но вот из оружия только то, что на поясе, «то есть по пистолету и паре обоим. «Как звать-то вас?» – поинтересовался я. «Олег», – отозвался тот, что выше ростом. «Виталька», – представился второй. «Значит так, парни, я принялся раздавать распоряжение. «Сейчас топаем к схрону, набиваем карманы, а уже потом домой. «Блин, жалко пацанов». Я с грустью посмотрел на горящий БТР, который шел первым. Из него ведь не успели выпрыгнуть. А теперь там и хоронить некого. Вот людей жалко, а техника? Фер с ней, с этой железкой. Царь, сука! Я сжал кулаки так, что костяшки захрустели. Убью, падлу! Найду и кишки жрать заставлю. Ребята молча переглянулись, но комментировать не стали. Кок уже ушел вперед разведывать обстановку. В дополнительных командах он не нуждался. Да все здесь люди взрослые, каждый знает, что ему делать. Гарпун пошел замыкающим. Оба мехвода шли позади меня. Вооружены они слишком хило, чтобы их вперед выпускать. До заначки дошли без приключений. Находилась она на окраине деревни гора, Почти перед самым выездом. Хотя, если смотреть со стороны Сумеречного, то перед уездом. Там, за высоким забором, находился овраг. Метров сто по нему, и на его склоне хорошо замаскированная землянка. Лаз, как мы любим, под самыми корнями высокой сосны. Попасть туда, конечно, несложно, но для этого нужно знать, что он есть. Кок уже сидел на толстом корне, торчащем из песчаного грунта, и ковырял ножом ногти. Когда-нибудь он себе палец отхватит за этим занятием. Он уже успел навесить рюкзак, теперь наша очередь. «Вытаскивайте все», – скомандовал я. «Скорее всего, мы заначку засветили». «Да там не так и много», — ответил Гарпун. «Мы специально здесь минимум удержали. Сам понимаешь, деревня рядом, дети». «Тем более хорошо», — кивнул я. «Как представлю, что за нами царь может здесь приборахлиться? «Это нежелательно», — с пониманием кивнул Кок. Гарпун тем временем уже выталкивал из норы все, что у нас там было спрятано. Олег и Виталия уже примеряли на себя новенькие разгрузки, и раскладывали патроны в коробках по рюкзакам. Хотел сюрприз там оставить, на всякий случай. Наконец вылез из-под корней гарпун. Потом передумал, мало ли кто из наших по незнанию полезет. Кок, ты мне вот что скажи. Внезапно мне в голову пришла одна идея. А как вообще заявку для охотников создают? Да все просто, пожал тот плечами. Пишут бумагу, в ней цель описывается. Примерное место пребывания, и все это дело в гильдию относят, а те уже по всем администрациям наводку разносят, вместе с почтой. А еще оплату сразу вносить нужно, гильдия потом заказчика искать не будет». «Долго слишком», – отмахнулся я, – «нужно было сразу так сделать». «Ты царя, что ли, заказать хотел?» – вытаращил глаза гарпун. «А почему нет?» – пожал я плечами. «Ведь заказывают людей, ничего такого в этом нет». «Ну, с одной стороны, да», – кивнул тот и задумался. «Хотя, со всех сторон нормально. Он многим в жизни подосрал». «Вот и я о чем», – сказал я. «Ладно, займемся на досуге. Может, и сами еще управимся. Все, все готовы. До Сумеречного пешком от деревни Егора примерно сутки пути. Это на машине можно за час проехать. А ногами топать так быстро не получится. Теперь еще и непонятно, идет за нами царь. Или у него свой путь». Что-то мне подсказывает, что он в другую сторону ушел. Тогда странный ход опять-таки был, с машинами нашими. Гарпун давно бы уже слежку заметил, хотя, если он просто по следу идет, то можно и хороший отрыв сделать. День шел к закату. Вечер лесу наступает быстро. Солнце только начинает клониться к горизонту, а под кронами деревьев уже сумерки. Еще час и будет совсем темно». На тропе показался кок. Задав направление, он снова скрылся в невысоком подлеске. Или место под ночлег нашел, или случилось чего. Сейчас выясним. «Чего он метишит опять?» Нашу группу догнал гарпун. «Случилось чего?» «Да кто его поймет?» Отмахнулся я. «Сейчас догоним, узнаем. Вообще стоянку нужно искать». «Чего ее искать? Сейчас как раз наша постоянная должна быть», сказал Олег. «Ага, ты еще не забудь потом прицел себе на спине нарисовать», – хохотнул Гарпун, – «чтобы удобнее было». «Ой, точно!» – хлопнул себя тот по лысой голове. «Это я что-то не подумал». «А ты штампу нашему не родственник?» – продолжил подкалывать его Гарпун. «Отстань от человека!» – толкнул я локтем друга. «Вон, кок сидит, в стоянку нашел». Полянка была не сказать, что идеальная, но прикрыта от глаз достаточно хорошо. Пока мы на нее выходили, устали сквозь густой орешник продираться. Незаметно к нам здесь подойти не получится. Жаль, что палаток и у нас нет. В их тоже не оказалось. А с собой мы их не брали, понадеялись на технику. Огонь, тем не менее, развели, хоть и котелка у нас тоже не имелась. Он больше для того, чтобы посидеть комфортно, ну и тушенку разогреть. Горячее оно всегда вкуснее. Открывая банку, сразу вспомнил про Фокса. Любит он тушняк. «Да и волю вообще больше ничего есть не будет». Лис опять остался в городе. «Но на этот раз хорошо, что не увязался за мной. Неизвестно еще, успел бы он из БТРа выскочить. Да и стареть он уже начал. Где бы мне еще такого найти? Привел бы хоть подругу какую, потомство бы развел. Так нет же, таскается со мной, как отшельник какой. Приедем домой, обязательно с ним поговорю на эту тему. Он у меня умный, сообразит, что я от него хочу». Ночь наступила как-то быстро. В первом дежуре остался Кок. Я, наверное, только успел глаза прикрыть, как пришлось проснуться. На Кока я посмотрел за мгновение до того, как он тронул меня за плечо. «Нас кольцо берут», — тихо сказал он. «Кто?» — не понял, спросу не я. «Царь», — терпеливо ответил тот. «Остальных буди», — подхватился я. «Уже», — кинул подбородком тот. «Много их», — наконец отогнав сон, спросил я уже по теме. «Десяток точно», — ответил Кок. «Может, больше, не знаю». «Ладно, нужно прорываться», — кивнул я. Мы собрались кучу и по одному, пригнувшись, стали протискиваться сквозь кусты орешника. Получалось не очень хорошо. Поросли были очень густыми и совсем бесшумно пройти не получалось. В темноте без света ориентироваться выходило еще хуже. Кок замер. Я подкрался к нему и кивком обозначил вопрос. Тот показал два пальца и указал ими в сторону нашего движения. Орешник мы еще не покинули, но до выхода из него осталось всего ничего. Я достал из кармана монокль и начал осматривать окрестности. За одним из деревьев четко обозначилось движение. «Стрелять сейчас» означает указать свое местонахождение. Переглянувшись коком, мы быстро разошлись в стороны. Я тихо, стараясь не производить даже шороха одежды, пополз к своей цели. Сердце бешено колотилось в груди. Неизвестно, есть у них приборы ночного видения или нет. Собирались ли они атаковать ночью или хотели дождаться утра? Хотелось надеяться на последнее. Последние пару метров я преодолел за один рывок. Нож как в масло вошел в шею бойца. Тот даже пискнуть не успел. Судя по шороху с другой стороны, у Кока проблем также не возникло. Тихонько ухнув совой, я указал своим, что путь свободен. Три тени, осторожно продолжая пригибаться, двинулись в мою сторону. Сбоку появился кок. «Будем вычищать?» – спросил гарпун. «Валим», – помотал головой я. «Неизвестно, сколько их». Тот утвердительно кивнул, и мы начали выбираться. Осторожно, не спеша, продолжая все так же пригибаться и осматривать путь впереди через каждые пять метров. Скорость продвижения была никакой. Но мы уходили. Нормально передвигаться начали только спустя пару часов. «Вот уроды!» – подвел итог Гарпун. «Даже поспать не дали!» «Радуйся, что уйти успели!» – ответил я. «Ты как так слежку-то пропустил?» «А я что? Они, может, километров на пять сзади шли!» – отмазался тот. «Хотя косяк, конечно, есть!» «Может, попробуем сюрприз им какой устроить?» – предложил Кок. «Я могу много интересного в лесу устроить!» «Времени нет!» – отмахнулся я. Нужно поскорее до своих добраться. «Ну, не знаю, я бы попробовал засаду устроить», – покачал головой гарпун. «А то вообще обнаглели». «Может, ты и прав», – подумав, согласился я. «Ждем рассвет и будем готовить встречу». Дальше шли молча. Усталость уже давала о себе знать. В темноте вообще тяжело передвигаться. А в лесу так вообще в несколько раз тяжелее. От постоянного напряжения глаз начала болеть голова. Сна не было, еще и адреналиновый отходняк догнал. Наконец, пространство вокруг начало светлеть. Скоро рассвет. Знать бы еще, как далеко мы успели оторваться. Все, Кок, готовь свои сюрпризы. Отдал я команду к действию. Пора этот хвост отрезать. Тот кинул и позвал с собой гарпуна. В паре эти ребята много дел могут натворить. Я, Олег и Видаля начали обустраивать себе места для засады. Все нужно обустроить так, чтобы враги нас не заметили. Спустя час все было готово. Действовать решили по принципу городского кармана. Я ушел далеко вперед по тропе. Мне предстояло быть за снайпера. Кок и Олег заняли позиции с одного края от тропы. А Гарпун с Виталием заняли позицию с другого края. Но дальше против хода движения. Так они будут работать по тылу. Действовать они станут в самую последнюю очередь. Теперь остается только ждать. Жаль, что мы без связи остались. Единственный, у кого есть рация, это я. Только толку от нее ноль, второй-то нету. Вообще, странный поступок совершил царь. С другой стороны, будь мы в головной машине, сейчас охотиться было бы некому. Снова это липкое чувство, что кто-то нас предал. Вот только кто? Кто-то должен был знать, что назад мы будем возвращаться в меньшинстве. И этот кто-то был с нами в Ворсме. Неужели паук? Нужно будет его проверить получше. Хотя в сумеречном тоже знали, что обратно мы вернемся без бойцов. Кто же этот гад? Спереди раздался хруст, которому аккомпанементом вторил крик боли. Я сразу припал к прицелу. Отлично. Первого любопытного снесло веткой с колями. Такие Рэмбо очень любил на полицейских ставить. Впереди еще две ловушки, примитивные, но действенные. Не факт, что они в них попадут, но мало ли. Грудь одного из людей царя попала в перекресте моего прицела. Задержка дыхания, плавный спуск, приклад легает в плечо. Минус. Вернув прицел обратно, я увидел, как моя цель колотит ногами по тропинке, поднимая пыль. Тут же полетели листья с одной стороны дороги. Вал, оружие не совсем бесшумное, но на расстоянии в 100-200 метров его уже не услышать. Отстреляв по магазину, Кок и Олег должны сняться с места и отойти в лес. Что они и проделали. Сейчас по небольшому крюку они будут продвигаться ко мне. Второй любопытный попал в мой прицел. На него пришлось потратить две пули. Первая попала ему в плечо, второй я уже добивал. Меняю позицию. Люди царя залегли. Они знают, что нас немного. Вот только никак не могут понять, откуда ведется обстрел. В молоко по кустам они уже постреляли. Но толку это не принесло. Сейчас должны тыловые в бой вступить. Едва я об этом подумал, как в лежащих ничком воинов из кустарника вылетело несколько предметов. Четыре хлопка, осколки сшибают ветки вокруг, и довольно кучно. Крик раненых, и тут же две очереди по тем, кто поднял голову. Теперь и гарпун с Виталием двигаются в мою сторону. Пора им не уходить. Добив магазин в сторону противника, просто так для острастки, чтобы головы не поднимали... Я подхватился и начал уходить в точку сбора. Как минимум шестерых мы точно на тот свет отправили. Ранеными и того больше. Надеюсь, у них теперь пропадет вся охота нас преследовать. Людей у царя оказалось больше трех десятков, и это на скидку. На самом деле их может быть гораздо больше. Ввязываться в полноценный бой смысла нет. Скорее всего, мы проиграем. Сейчас главное добраться до своих. К ребятам на поляну я ввалился спустя минут десять. Кок и Олег уже были здесь. Осталось дождаться гарпуна со вторым мехводом. Они появились почти сразу за мной. Кок уже приготовил пару сюрпризов в этом месте, чтобы задержать врага, вздумая они нас преследовать. Отдыхать не стали. Сразу с места взяли темп и передвигались теперь бегом. Нужно увеличить разрыв. Если сможем держать такой темп, то к обеду будем уже дома. Бессонная ночь, конечно, дает о себе знать, но жить хочется больше. До сумеречного добрались без приключений, но уже на пределе сил. Едва мы пересекли ворота, как не сговариваясь, дружно повалились на землю. К нам тут же подбежали охранники, но не увидев ранений и следов крови, успокоились. Видимо, Лис почувствовал мое появление в городе и прибежал меня встречать. Увидев, что я валяюсь на земле, он тут же подбежал ко мне и начал лизать лицо. «Уйди, бандит, дай отдышаться!» Я попытался отмахнуться от Фокса рукой. «Да где там?» Лис, видимо, решил, что я с ним играю, и начал действовать еще настойчивее. Наконец, немного отдышавшись, я сел прямо на дороге. «Что это вы пешком?» – спросил один из охранников. «Нравится нам!» Сплюнув густую слюну, бросил я в ответ и, наконец, смог поймать лиса. Зажав его голову в локтевой захват, я потер ему кулаком промеж ушей. «Спорт – это жизнь!» Продолжил я охраннику с улыбкой. а – сделал вид, что понял он. «Хватит валяться! Объявляй общий сбор!» — сказал я, пнув ботинком гарпуна. «Сейчас я встану и ввалю тебе!» — пробормотал тот. «Ты вначале встань!» — усмехнулся я. «Давай, поднимайся! Нужно решать уже с этим стукачом!» Вдалеке показалась фигура, которая спешила к нам. Когда она приблизилась, я узнал ее. Это была та самая женщина, которая лечила Фокса. Тот сейчас сидел рядом со мной, вывалил свой язык и часто дышал. «Сумрак, мне срочно нужно с вами поговорить», — взволнованно произнесла Людмила. «А это не может подождать?» — спросил я. «Боюсь, что нет», — ответила она. «Это касается царя».